Глава двадцать шестая. «Аврора! Аврора! Мы так на ужин точно опоздаем!» В который раз за последний час поторопил меня Алексей, валяясь на моей так и неубранной постели. После того, как мы с Романом вернулись в квартиру к Александру, друг не отходил от меня ни на шаг, беспрерывно делясь своими эмоциями. Даже когда я отправилась отдыхать, последовала за мной, так и просидел у постели, пока не проснулась. По внутренней связи меня также поддерживала и Ариша. Идан со своей неуёмной энергией уже вскоре покинул дом Альфы-клана пустынников, отправившись искать себе очередные приключения на мохнатый зад. Вот ведь неугомонный волчара. Ощущение, что он сотню энергетиков употребил. Уж насколько моя Герда активная, но братец даст фору десятку таким, как она. С ним поспорить в этом плане могла только моя близняшка. Тоже, та ещё Юла. На самом деле специально думала обо всех, кроме Романа. В душе зрела обида, от которой я отмахивалась. Вот только та с каждым пройденным часом укренялась всё глубже. и Ещё бы. Кому понравится, что желанный мужчина явился тебе на помощь лишь из-за договора с Верховным? От осознания этой истины пекло в груди, будто раскалённую печать приставили. Да и пошёл он. Не буду о нём думать. «Аврора!» — нетерпеливо вновь окликнул Лёшка. «Да иду я, иду!» — проворчала, натягивая на себя длинное облегающее фигуру белое платье с широким подолом и открытой спиной от шеи до самой талии. Раскрутила пряди с папильоток, сделала боковой пробор и перекинула их на одно плечо, взбив кудри пальцами и открыв остаточный след от укуса Алекса. Он заметно побледнел, но до конца не прошел. Достала из футляра подаренную Джорданом Тиару и аккуратно прицепила ее к волосам. Покрутилась немного перед зеркалом, разглядывая себя со всех сторон, и, оставшись довольна видом, кивнула своему отражению. «Аврора!» Раздалось позади меня рычание, и тут же повисла тишина. «Да, Рязанов надолго бы лишился дара речи увидеть тебя в таком виде», — присвистнул Лазарев. Я же, польщенная такой реакцией, покраснела, опустила голову, скрывая пунцовое лицо за завесой волос, и обула туфли на высоком каблуке. «Ого!» — послышала женское восклицание. «Свадьбу перенесли, а я не в курсе», — усмехнулась мама, подходя ближе, пока я, обернувшись, бестолково пялялась на нее. Неожиданно хмыкнула и обняла родительницу. Не знала, что ты прилетаешь, отозвалась радостно. А где папа? Невольно посмотрела на дверной проём, но им даже и не пахло. Он проблемы фирмы решает, поморщилась мама. Я же зависла снова. Проблемы? Какие проблемы? опешила от подобной новости. Ты же помнишь, что я в этом не сильна, да? усмехнулась она. Лёш, перевела внимание на друга. Тот поднял руки, быстро закачал головой и поспешно покинул наше общество. И вот как это называется? Снова тайны какие-то. «Как же меня это бесит!» — рыкнула в бессилии. «Как я тебя понимаю!» — закатила глаза родительница. «Как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством оглядела она меня. «Все хорошо!» — заверила ее, делясь эмоциями счастья. «А как с Романом?» Вздохнула и пожала плечами. Просто не знала, что на это сказать. Мама ободряюще улыбнулась и поправила один из моих локонов. «Ты для кого так вырядилась?» Перевела тему разговора на первоначальную. «Ну, к Алексу на ужин сегодня должен прийти альфы соседствующего клана. А я его вчера видела, и он выразил желание со мной пообщаться». Ответила обтекаема, как могла. Вот и пришлось прихорашиваться. «Еще один альфа». Растонала мама, я же пожала плечами, улыбаясь как можно невинней. «Отца, удар хватит скоро из-за твоих поклонников», пробормотала себе под нос. «Или меня, из-за его угрюмого вида», добавила совсем невнятно. Ну, по крайней мере, он выжил. Хмыкнула с явным намёком на беременность. «Я у вашего деда ночевала эти ночи», протянула многозначительно. Я рассмеялась, с удивлением посмотрев на неё. Что-то не припомню, чтобы раньше у них доходило до подобного. «Жёсткая. Подделай её». Хотела продолжить разговор, но в мою гардеробную влетела сестра, вмиг повисшая на шее матери. На ней тоже было длинное платье в пол, только тёмно-зелёного, почти чёрного цвета, с каплевидным вырезом на груди. Пришлось отойти в сторону, чтобы близняшка не снесла меня своим энтузиазмом. «Привет, привет, привет!» Радостно повторила она несколько раз. «Как ты?» Опустилась на колени и прижала щекой к животу родительницы. у я тоже хочу ребёнка». «Но Андрей против», — пожаловалась нам, поднимаясь обратно на ноги. «Сказал, что сперва мне надо выучиться. Представляете?» Посмотрела на нее снисходительно, за что получила в ответ мрачный взгляд. «Всего-то четыре годика потерпеть», — постаралась приободрить ее. «Сама я вот так рано становиться матерью не собиралась. С удовольствием бы поменялась с тобой местами», — ответила в свою очередь мама. Нашу женскую болтовню прервало появление Александра. «Женщины, поимейте совесть, а?» «Наш гость уже заждался», — возмущённо заявил с порога. После осмотрел нас троих с головы до ног и обратно, оттянув галстук. «Ну ладно, Аринка и Крис, они заняты официально. Но ты, Ви, прикройся». Чуть ли не рявкнул, покидая помещение. «Что это с ним?» Растерянно глядя вслед своему другу, уточнила мама. Мы с сестрой синхронно пожали плечами. «Мам, давай ты тоже приоденешься, что ли?» Заявила близняшка, глядя на длинную юбку и полупрозрачную блузу на родительнице. «А может, я в своей комнате побуду?» С надеждой протянула она. В ответ Ариша схватила мать за руку и потащила прочь из моих комнат. Я живная взглянула на себя в зеркало, пытаясь понять, что так не понравилось Александру в моём наряде. Но облегает грудь и талию. Но дальше-то широкая юбка длиной в пол, да и рукава длинные. А спину он не видел, чтобы... И тут вспомнила, что стояла-то я как раз спиной к зеркалу, так что вырез сзади друг отлично отметил. Блин. Но так не хочется переодеваться. В итоге наплевала на требования альфа-клана пустынников и направилась в гостиную, как есть. На выходе из спальни меня перехватил Алексей, предложив локоть, за который я уцепилась, как утопающий за спасательный круг. «Расслабься», — прошептал друг. «Ты чего такая напряженная?» «Кто бы мне самой сказал? Не знаю». Ответила едва слышно. Страшно. Чего? Удивился мужчина. Он ведь не придёт, да? Уточнила, хотя и так прекрасно знала, что нет. То, ради чего Рязанов приезжал, исполнил в лучшем виде. а к чёрту всё! Выругалась, не дожидаясь ответа, и приняла независимый и гордый вид. К тому же мы как раз дошли до нужного помещения. Амин и Александра сидели на диване и о чём-то тихо беседовали. Судя по эмоциональной составляющей, исходящей от обоих, явно не о работе. Заметив наше с появление, оба прекратили разговоры и поднялись. Алексей тут же отошёл от меня к стене. Ох уж этот этикет! «Честно сказать, у меня не хватает слов, чтобы выразить вам своё восхищение, прекрасная Аврора!» Поприветствовал меня наш гость, шагнув ближе. Алекс же за его спиной послал мне укоряющий взгляд, который я нагло проигнорировала. К тому же мне нравилась эта чистота эмоций Амина. Рядом с ним становилось тепло и легко, не надо было бояться сказать что-нибудь не так. Да и вообще, одетый во все черные альфа песчаных волков, выглядел просто великолепно, и я с удовольствием рассматривала его в ответ. «Вы преувеличиваете», — произнесла с благодарной улыбкой. «Боюсь наоборот, я несколько преуменьшаю», — усмехнулся мужчина. «Неудивительно, что ваш спутник в кафе меня чуть не испепелил взглядом. Честно говоря, ожидал вызова с его стороны». А мне вдруг стало неловко и грустно. Вызов? Да, конечно. Это вряд ли. Постаралась как можно беззаботнее произнести слова. У нас не те отношения, чтобы Роман кидал кому-то вызов из-за меня. Сказала и почувствовала ненависть к самой себе за подобные мысли. Герда тоже возмутилась моему ответу. Александр так и вовсе закашлялся от чего-то. Странно. Удивился Амин. Мне показалось, что... А, неважно. Не стал продолжать речь. «Вы позволите обращаться к вам на «ты»?» — сменил тему. «Конечно», — кивнула, улыбаясь. «В таком случае я для вас амин», — склонил он голову. «Не против, если я попрошу вас составить мне компанию за ужином?» «Буду только рада», — с удовольствием приняла его приглашение. Все это время Алексей с Александром следили за нами со скептическими выражениями во взоре. «Наверное, они бы ещё и у виска покрутили, если бы знали, что их не заметят». «Простите за опоздание», — раздался в этот момент голос мамы. Рядом с ней стояла и сестра, за спиной которой возвышался Андрей. Близняшка с весельем смотрела на нашу композицию. «А он ничего», — вынесла вердикт. «Ты это к чему?» — уточнила я на всякий случай, хотя и так понятно было. «Да брось, Ви. он действительно красивый и очень милый», — добавила близняшка ехидно. Ясно. Кто-то нагло подслушивал нашу беседу. Ничего не ответила, вернув внимание происходящему. «Теперь понятно, в кого девушки такие красивые», — сделал мужчина комплимент маме. Я же мрачно подумала о том, что папа на него нет, ибо никто не смеет делать ей комплименты, кроме него. Хотя будет чем подколоть папочку потом. Предвкушающую улыбку еле удалось держать, Пришлось закусить губу до боли. А то Ариша уловила мое состояние, посмотрела с настороженностью. Какие все нервные. В тот же миг появился один из нанятых для этого вечера официантов и пригласил нас всех в столовую. Дальнейший вечер проходил в довольно тёплой и дружественной обстановке. Амин расспрашивал меня об увлечениях, учёбе, планах на будущее. Даже в какой-то момент поймала себя на мысли, что рядом с ним почти не вспоминаю романа. И лишь ментальный подзатыльник напомнил о том, что кое-кто, в отличие от меня, очень даже помнит о своей паре. Эх. «А как было бы проще, не влюбись я в этого серого волка?» «Вот», — выругалась еле слышно, когда до меня дошло, в какой интерпретации подумала о Рязанове. «Аврора? Все хорошо?» — тихонько уточнил сидящий рядом араб, склонившись к самому уху. Только и смогла, что согласно кивнуть, невидящим взглядом, глядя себе в полупустую тарелку. «Я... Мне надо отойти, простите», — выдавила все же из себя с трудом. «Нужно было срочно остаться одной». А еще лучше, на воздух выйти. Иначе еще немного и просто задохну здесь. Наплевав на то, как будет выглядеть со стороны мой побег, вскочила со стула и поспешила на выход из пентхауса. От мысленных вопросов Арины отмахнулась, даже не разобрав их. Больше занимал факт того, что я, кажется, влюбилась в романа. Или нет. Черт его знает. Никак не получалось совладать с эмоциями и хаотичным потоком собственных мыслей. Да и вообще меня все трясло, а сердце отбивало безумный ритм. готовое выскочить из груди. Из лифта, остановившегося на нужном этаже, почти что выбежала. Так и неслась, пока не уперлась перила на смотровой площадке. Привычно подставила лицо ветру и тут же скривилась. Совсем забыла, что в Эмиратах даже ночью не намного прохладнее, чем днём. Надо было в душ холодный лезть, а не сюда бежать. Но ноги словно сами по себе несли свою непутевую хозяйку в этом направлении. Вздохнула в очередной раз и вырыгала себе под нос, осознав, что даже с отсутствием своей пары ощущаю давно ставшее привычным озоновый запах грозы, будто в кожу въелся. «Совсем уже с ума схожу», — прошептала в отчаянии. «Не ты одна», — донеслось позади бесцветным тоном. Вздрогнула от неожиданности, резко обернувшись. «Вот только его мне тут не хватало в дополнении ко всему». Передо мной находился альфа-клана серых волков, непривычно одетый в чёрный классический костюм и белоснежную рубашку, поверх которой, к тому же, ещё и галстук красовался. В руках он держал пластиковую бутылку с минералкой, стоял в трёх шагах от меня, гипнотизируя мрачным взглядом, пылающим медью. «Я думала, ты улетел», пробормотала растерянно, теряясь в огненном взоре мужчины и ненавидя себя за это. Ещё хуже было осознавать, что, несмотря ни на что, по-прежнему желала быть рядом и вместе с ним. Сердце болезненно жалось и забилось еще большей силой, буквально оглушая своим набатом, закладывая уши и лишая слуха. «Осталось одно незаконченное дело, вот и задержался». Донеслось до меня, как сквозь толщу воды. Роман подошел ближе и остановился прямо передо мной, продолжая пристально смотреть в мои глаза. «Что, мешаю?» «Почему мешаешь?» Пробормотала, не слыша саму себя. «Я просто думала, что ты уже улетел. Интересно». «Я хоть вслух это сказала или всё-таки только подумала?» Расценить собственный поступок по реакции мужчины не удалось, он ничего не сказал. Прошёл дальше и остановился у ограждения, уставившись вдаль. Близость моего волка действовала на меня уж больно однозначно, в одно мгновение лишив остатков разумных мыслей. Важным осталось только то, что он здесь, рядом. Только руку протяни. Жаль, обозначенная деталь тела отказывалась служить своей хозяйке. Да и вообще, всё тело будто сковало. Наверное, по-хорошему стоило уйти. Наверное. Наделя же продолжала пребывать на прежнем месте. В душе с одинаковой силой взметнулось жаркое пламя и обжигающая стужа. Герда да. обратилась тоскливо из доли обреченности к своей второй сущности. Глупая, хмыкнула она. Нашла, Нашла чего бояться. Но управление телом взяла в свои руки. Даже выдохнула с облегчением. Мысленно, конечно. Моя же волчица тем временем стала рядом с оборотнем, также уставившись даль. При этом она, не скрываясь, вдыхала запах нашего мужчины и довольно жмурилась. «Ты бы ему сказала о подмене, что ли?» — проворчала. А, «А то выйдет, как прошлой ночью». «Так почему ты не улетел до сих пор, волк?» Проигнорировала она мои слова и обратилась к Альфе Клана Серых. На его лице расплылась ядовитая усмешка. «Что за привычка такая — копаться в чужих душах?» Он так и продолжал смотреть в никуда. «Если бы я решила покопаться в твоей душе, ты бы это почувствовал». Весело отозвалась Герда, усаживаясь на перила спиной к пропасти. «Тогда к чему вопрос, на который я уже ответил?» Сухо произнес Альфа, в одно мгновение оказавшись ближе и обхватил обеими руками за бедра. Наконец посмотрел мне в глаза. «Ладно, что это за дело такое?» Со вздохом уточнила она. «Что у вас с отцом за привычка уходить от ответа постоянно? Неужели так сложно просто ответить?» Поёрзала немного, устраиваясь поудобнее, и уткнулась лбом в плечо нашего волка. Одна из ладоней мужчины скользнула с бедра к пояснице, ласково поглаживая. «Значит, не копаешься, да?» — хмыкнул он. «Не пристаёшь до тех пор, пока игра в дознавателя не принесёт желаемый результат?» Замолчал на мгновение. «И меня наизнанку выворачивать тоже не собиралась?» Добавил совсем тихо, будто бы и не для нас Герды Гердой вовсе сказал, а для самого себя. «Сомневаюсь, что ты в изнанке такой же красивой», — съехидничала моя вторая сущность. Да и Аврора вряд ли оценит подобный вид. С интересом уставилась на Рязанова, ожидая реакцию на то, что рядом с ним сейчас не совсем я. «Снова дерзишь», — безразлично пожал плечами Роман. Одарил слабой полуулыбкой и перевел внимание к темному небосклону, усыпанному яркими созвездиями. «Всегда», — прошептала Герда, проказливо улыбнувшись оборотню. скинула туфли и пересела лицом к пропасти. В итоге ладонь Альфы, покоящаяся на пояснице, переместилась на живот, прижав к себе спиной. Другую руку он положил на ограждение, сжав пальцы до побеления. Шумно вдохнул и медленно выдохнул, задевая кончиком нос и висок. На некоторое время между нами повесло молчание. Герда в какой-то момент отдала управление телом мне. И я теперь полноценно наслаждалась теплотой и близостью нашей пары. Ром. Произнесла несколько минут спустя, задумчиво глядя вниз на по улице немногочисленных в это время путников. Mm -hmm. Отозвался он и прижал к себе крепче, словно чувствовал, что ничего хорошего ему не скажу. Отпусти нас, попросила его тихо. Не держи. Все равно ведь улетишь и не вернешься, добавила, тщательно скрывая горечь слов. Ответ последовал не скоро. Я не могу. Отозвался приглушенно. И не отпущу. Ладонь на моем животе сжалась в кулак. «Никогда-никогда». «Никогда-никогда?» — уточнила у него с надеждой. «Никогда», — повторил он хрипло. В душе словно вулкан из эмоций взорвался, начиная от недоверия и заканчивая счастьем. Губы растянулись, широкой улыбки. Я даже порадовалась, что Обратень не видел меня сейчас. Ладонь Романа ласково поглаживала живот, а горячее дыхание опаляло щеку. откинулась на спину и прикрыла глаза в удовольствии, медленно и бесповоротно погружая в состояние блаженства. Жаль только, что всё хорошее быстро заканчивается. Всё же мой побег и так выглядел со стороны не слишком красивым поступком. Потому стоило бы вернуться обратно ко всем. Да и Ариша уже начала посылать мысленные сигналы, что я излишне долго отсутствую, и, кажется, все куда-то собираются уезжать. «Мне пора», — произнесла с грустью, разворачиваясь вновь лицом к мужчине. погладила его по щеке и прикрыла глаза, с наслаждением втягивая в себя озоновый аромат. «Пойдем со мной?» — попросила, так и не посмотрев на него. Альфа тяжело вздохнул и отстранился. Я же поежилась от внезапно накатившего холода. Распахнула веки и посмотрела на свою пару с напряжением. «А может, наоборот, ты пойдешь со мной?» — задал он встречный вопрос, через паузу пояснив. «Уже ведь говорил тебе, что изображать щенячьего створок «В кругу большой дружной волчьей семейки я не способен». «Разве надо что-то изображать?» Нахмурилась, отводя взор в сторону выхода. «И куда пойдем?» Поинтересовалась в свою очередь. «Да без разницы куда». Безразлично пожал плечами, напрочь проигнорировав первую часть моего высказывания. «Куда тебе хочется?» Мне задумалась на пару мгновений совета из Герды, и она оправдала мои ожидания. «Для начала полетать». улыбнулась коварно, вставая басами ногами на тонкий поручень ограждения. «Не забудь только захватить», — указала на оставшиеся лежать на площадке белые туфли. В серых глазах отразилась тень сомнений, будто оборотень заподозрил что-то. Не сказать, что он не прав. Роман нахмурился, глядя на то, как я балансирую на краю, но все же исполнил мою просьбу, склонился, потянувшись к обуви. Я же вздохнула поглубже, расправив руки в сторону, и упала с прямо вниз, со сто восьмого этажа.